Только тут я его и узнал. — Здравствуйте, мистер Крамер, — сказал я, хотя он был такой же Крамер, как я, папа римский. В ноябре прошлого года в прибалтийском городе К, он был смотрителем маяка Александром Ивановичем Столяровым. Только глаза у него тогда были блекло-голубые, а не карие. — Наш коллега из Лондона, — объяснил Арнольд Блейк. «Конкуренции не боитесь?» — спросил я. «Какая конкуренция?» — удивился Блейк. «Он — пресса, а мы — ТВ. Никакая газета не может конкурировать с телевидением». «Потому что телевизором нельзя прихлопнуть муху», — с усмешкой прокомментировал Крамер. Это было когда-то сказано о радио, но справедливо и в отношении всех электронных СМИ. «Классный малый». — Свой в доску, — подтвердил Гарри. Он устроил нам все допуски за два часа, за два, и не минутой больше. Блейк скептически оглядел проспект энергетиков. — Ты обещал нам сенсацию, Серж. Какая здесь может быть сенсация? — Будет, — успокоил я его. — А какая потом поймете? Езжайте на станцию и снимайте пока общие планы. «Мы знаем, что делать», — сказал Крамер. «До встречи, Серж!» Они влезли в микроавтобус. Фиат развернулся и укатил в сторону аС, а я вернулся в гостиницу. Возле подъезда стоял Митсубиси Паджаро с хозяином из местных за рулем. Эту тачку еще в первый день по требованию Люси арендовал Генрих. И хотя хозяин был не из бедных, ему принадлежал Хозмак на проспекте, предложенная Генрихом арендная плата, была, видимо, достаточно большой, чтобы заинтересовать даже владельца хозмага. Наш рафик, на котором Генрих утром уезжал на турбазу Лапланзия, стоял поодаль, у самого края подъездной площадки. Генрих прохаживался возле него, машинально поигрывая ключами от машины. На плече у него была увесистая спортивная сумка — Увидев меня, он поставил сумку на асфальт и кивнул. Я подошел. Генрих передал мне ключи от трафика «Там все», — взглядом показал он на машину, — «гидрокостюмы», баллоны, одежда, герметизированные мешки, в сумке оружие и рации, пять оки-токи для внутренней связи, раздадите ребятам. Шестой передатчик для вас. Вы помните, надеюсь, когда и какой сигнал вы должны подать. Да. Давайте сверим наши часы. Моя Сейка и его Орион показывали секунда в секунду. Генрих удовлетворенно кивнул и продолжал. «Я сейчас уезжаю в Мурманск, перегоню вертолет на турбазу. Вы захватите Люси и оставите ее в и Меня, возможно, еще не будет. Пусть ждет». «Зачем она нам нужна?» «Не задавайте лишних вопросов». Довольно резко оборвал меня Генрих. Нервничал все-таки. Хотя держался хорошо. «Какое оружие?» — спросил я. «Три УЗИ». «И два пистолета ПСМ. Вам хватит. Все». Он сел рядом с водителем в Митсубиси Паджаро. Джип резко взял с места. Я поднялся в свой номер и распотрошил содержимое сумки. «Да. Пять новеньких японских Уаки-Токи, передатчик с выдвижной телескопической антенной, три хорошо смазанных израильских автомата УЗИ с запасными рожками, два пистолета и две обоймы к ним». «Мы что, нанялись устроить на станции небольшую войну?» Я выщелкнул из рожка УЗИ «Патрон» и почувствовал, что никакие аутотренинги мне сейчас не помогут. «Патрон» был боевой. «В других рожках» тоже. «И в обоих ПСМ». «Что это, черт возьми, значит?» Первым моим движением было немедленно собрать ребят. Но я остановил себя. Смысл? Извлечь пули мы успеем. А вот закатать гильзы на коленке хотя бы без элементарной какой-нибудь приспособы — тухлый номер. Значит, нечего и дергать ребят. Скажу перед самым началом операции. А пока пусть расслабляются. Вторым моим движением — было сообщить обо всем полковнику Голубкову, и с этим, пожалуй, медлить не стоило. Я загрузил все оружие и рации в сумку и затолкал ее под кровать. После этого быстро, но не спеша, спустился вниз и повесил ключ от Нобера на щит у дежурного администратора, молоденькой девчонки, которая смотрела по телевизору, установленному в холле, какое-то мыло и даже не оглянулась на меня» я мельком отметил, что ключ от номера Генриха висит на месте. Это заставило меня изменить планы. У выхода я чертыхнулся, хлопнул себя поляшком, как человек, забывший что-то важное, и вернулся к стойке. Но кроме своего ключа, незаметно прихватил и ключ Генриха. Полулюкс Генриха был на втором этаже, рядом с люксом нашей мадам. Я вошел в номер, запер сея внутри и сразу полез за ванну. Пакет с зажигалкой «Зиппо» был на месте. Пакета с набором «Экспрей» не было.